До чего славно было снова видеть и слышать Кристин. В основном на головы других. Я вам все расскажу по дороге. По дороге куда? Куда угодно, подальше от гостиницы. На сегодня с нас обоих довольна. Можно поехать во французский квартал, предложила Кристин. Там все еще открыто. Или, если хотите, идемте ко мне, я гениально готовлю омлеты. Игорь помог ей выбраться из кресла и повел к двери. Уходя, он погасил свет и заявил: «Амлет. Это именно то, что я хотел, сам того не зная».